Он молча стоял перед испуганной Ревеккой. Казалось, он сам стыдился того, что намерен был сделать, и не находил слов, чтобы объяснить цель своего прихода. Наконец, Ревекка, сделав над собой усилие, сама решилась начать разговор. Она протянула разбойнику два драгоценных браслета и ожерелье, которое сняла с себя еще раньше, предполагая, что удовлетворив его корыстолюбие, она может задобрить его.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 — сказал Бриан де Богильбер, отнимая плащ от лица. — Ты не простая дочь Израиля. Я назвал бы тебя эндорской волшебницей, если б ты не была так молода и прекрасна. Да, я не разбойник, — прелестная роза Сарона. Я человек, который скорее способен увешать твои руки и шею жемчугами и бриллиантами, чем лишить тебе этих украшений. — Так чего же тебе надо от меня? — сказала Ревекка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 К тому же, да будет тебе известна, прекрасная дочь Сиона, что если бы христианнейший из королей предложил мне руку своей христианнейшей дочери и отдал бы лангедок в преданное, я и тогда не мог бы жениться на ней. Мои обеты не позволяют мне любить ни одной девушки иначе, как пар-аму. Так я хочу любить и тебя. Я рыцарь храма, посмотри, вот крест моего священного ордена. «И ты терзаешь призывать его в свидетели в такую минуту?» — воскликнула Ревекка. «Если я это делаю, — сказал Хромовник, — какое дело? Ведь ты не веришь в этот благословенный символ нашего спасения». «Я верю тому, чему меня учили», — возразила Ревекка. «И да простит мне Бог, если моя вера ошибочна. Но какова же ваша вера, с рыцарь, если вы ссылаетесь на свою величайшую святыню»